мили помогла выбрать одежду для храма и предложила помочь ее надеть, пошутив, что я могу перепутать штаны с рубахой. «Конечно, отказался. И чуть-чуть не хватало. Она симпатичная девчонка, и перед старухой Карлиной можно переодеваться, сколько влезет». «Эх, жалко, у нас из зала она больше не осталось замки замке молодых девушек. Мама от всех отделалась». Мели пока держит, потому что слишком молодая. Ей только исполнилось шестнадцать. Еще немного, и мама ее тоже спровадит. Мне мели нравится, она веселая. Будь моя воля, я бы никогда ее от нас не выгонял. До храма идти минут пятнадцать, не больше. Но мы с мамой всегда едем в закрытой карете в сопровождении десятка гвардейцев и сержанта. Мы только сели, мама тут же обняла меня и принялась гладить по голове. Не отбрыкивайся. Все равно никто не видит. К тому же в маленькой карете я со всех сторон зажат. В такие минуты самое время чего-нибудь выпросить. Вот только мне особо ничего не нужно. Хотя... Мам, ну сколько раз говорить? Не приказывай прислуги меня укрывать теплым одеялом. А сколько раз тебе говорить на ночь закрывать балкон? Зашла, хотела разбудить тебя проводить отца, а у тебя холодина. Лежишь и весь трясешься. Пришлось укрыть. Тряса? Хм, ну, не знаю. Помню, когда ложился, мне было жарко. Ладно, обещаю закрывать балкон. Ну и ты больше не укрывай меня. Договорились?» Мама соглашается и продолжает гладить мне волосы. Она у меня красавица. Высокая, стройная, грациозная. По ней никогда не скажешь, что у нее трое детей. У мамы только немного седых волос, которые служанки постоянно подкрашивают, и поэтому их не видно. И совсем немного морщинок. Они заметны, если только сильно присматриваться. «Ну, как прошли занятия? Как тебе, сэр Лейтон?» «Понимаю, он не настолько грамотен, как Казев, но у него большой жизненный опыт». «Ты знаешь, отлично! Я взял повышение по математике, истории, политике, экономике и покончил с географией». «Да неужели? Вот молодец!» «Никогда не думала, что у Лейтона запрятаны такие способности к учительству». «Так ты взял еще один уровень?» «Ага». «Сколько там у тебя стало свободных очков?» «Ну, мам, дай хотя бы сегодня взять удачу». Рэй, тебе нужно полностью взять всю интуиции. Потом обещаю, будешь копить удачу. Мама подталкивает меня в бок и тем торопит. Ну уже давай, переводи сейчас. Ну вот, пожалуйста, сегодня опять не возьму удачу. С тяжестью выдыхаю и повышаю интуицию, вливая в нее единственное свободное очко. 98. Осталось два очка, и интуиция будет взята. А ты точно после этого разрешишь каждую неделю брать удачу? Посмотрим. «Ну вот, опять посмотрим. А что смотреть-то? У меня в силе, ловкости и телосложении вложено всего по 20 очков. Я медлительный и слабый, дальше некуда. Неповоротливее любого духлого старика. Я вообще как малолетний ребенок». Примечание. К основным характеристикам относятся телосложение, сила, ловкость, интеллект, восприятие и интуиция. На телосложение и силу действуют возрастные ограничения – Так, до 10 лет в характеристиках идет ограничение на 20 очках, с 10 до 14 лет на 40 очках, с 14 до 16 лет прогресс поднимается до 60 очков. С 16 до 18 лет наступает возраст юношества и ограничение достигает 80 очков. Далее все ограничения снимаются. «Ну ладно тебе, дутся. обещаю, потом, пока не возьмешь, с той удачи приставать не буду». Успокаивает мама и переключается на другое. «А что с логикой?» «Аж обидно. Столько всего взяла, ей все кажется недостаточно. Опять со своей дурацкой логикой пристала, как будто это так просто взять и решить задачку. Да ну ее, что не задание, вечно мучение». «Ну и какая невыполнимая задача на этот раз? У тебя же осталось всего одно повышение». Заинтересовывается мама и подталкивает рассказать. «Знаю, уловки Это она специально хочет меня заболтать и перевести разговор на другую тему. Ты же все равно не подскажешь. Мне просто интересно. Пожалуйста, чем в стародавние времена муку мололи?» «По-моему, это очевидно. Жирновами не подходит, это я сразу сказал. А чем еще?» «Мама так искренне удивляется, что меня в очередной раз начинают одолевать смутное подозрение, что раньше она и отец учились по каким-то другим книгам с задачками». А потом все усложнилось до ужаса, и теперь мне приходится с этим ужасом мучиться. Она ведь так же, как сегодня Сир Лейтон, трудные задачи сама не решает. Постоянно сравнивает мои ответы с тем, что написано в книгах. Что по логике, что по математике. Тяжело вздыхаю. Вот и я не знаю. Сир Лейтон смеется и говорит, там простой ответ. Я уже все передумал, и ничего в голову не лезет. Мама снова взъерошивает мне волосы на макушке. «Ничего страшного. Решишь, я точно знаю. Ты у меня умненький, ты особенный». И опять телячьи нежности. «Ай!» Целует в лобик. «Хорошо, хоть никто не видит». Дальше уже не выдерживаю, начинаю отбрыкиваться. Маму это веселит, и она сильнее взъерошивает мне волосы. Фух, наконец карета останавливается у храма. Перед выходом мама выдает мне золотые монеты. Они понадобятся для подаяния в жертвенный сосуд. Просто люди накидают медные монеты. Всякие ремесленники и не особо обеспеченные ограничиваются серебром. Для знати принято исключительно золото. Но мы не просто знать, мы княжеская семья. Нам полагается кидать уже 10 золотых монет. Я выглядываю из-за шторки в окно и пересчитываю нищих. Ровно столько, сколько всегда. Десять человек. Все лица знакомые. Старики и всякие калеченые. Можно еще монет для милостыни. Рэй, поверь, они не настолько бедны, как прикидываются. Нужда заставляет людей протянуть руку. Иначе зачем бы они пошли на такие унижения? Вот и настоятель храма Корнелиус не раз говорил, даже самый черствый человек окончательно не очувствует, и в нем будет теплиться добродетельность, пока его рука не перестанет даровать милостыню. Иной злодей даже такой мелочью может добыть для себя достаточно репутации и в судный день избежать пропасти падших». Вижу, маме не терпится вставить уточнение, которое она уже не раз говорила. Но я приготовил контр-аргумент. Мы даем монеты и тем помогаем людям. Если они нас обманывают, за свои поступки они сами будут отвечать. Опять начитался. Демонстративно вздыхает мама и, как обычно, выдает пять монет. Может быть, на этот раз дашь на всех? Нет, Рай, дам на всех, и на следующей неделе попрошаек будет больше». Люди не должны привыкать к легким деньгам. В сопровождении все того же десятка гвардейцев и сержанта мы выходим из кареты. Мама идет в храм, а я задерживаюсь. Со мной остается четверо гвардейцев. Всего пять монет на десять человек. Приходится прибегнуть к старому способу. У меня пять золотых. Поделить на всех сможете? Раздается единодушное «да». Высокое здание храма с высоким шпилем входа – самое высокое в городе, если не считать наш замок, стоящий на гнездовой скале. При входе размещаются пузатые сосуды высотой по пояс. В узкую горловину все кидают монеты. Проходя дальше, все попадают в большое круглое помещение с высоким куполом вверху. Там стоит статуя создателя великой системы Дагора. Когда-то он был простым человеком и настолько бедным, что не имел даже фамилии. Дагор появился на свет во время правления мага некроманта Кунаребея. В конце древнего времени со своей армией мертвецов тиран захватил весь мир и в течение столетия правил, погрузив всех в темные времена. Догор смог в совершенстве владеть всеми четырьмя стихиями, всеми мыслимыми и немыслимыми заклинаниями. Оседлав самого огромного дракона, он в одиночку напал и победил Кунаребея и всю его армию мертвецов. А после он создал великую систему, чтобы каждый мог развиваться и совершенствоваться, в том числе по линии магии. Ведь раньше ее пользовался лишь узкий круг лиц. Знания передавались в основном по крови. Остальных людей маги держали в неведении, они ими правили. Мне всем нравится созданная догором великая система. Единственное, в чем я не согласен, так это в распределении возможностей по старшинству рождения. Понимаю, нельзя допустить, чтобы все люди были войнами и магами. И тем не менее, как-то этот момент у него не очень правильно получился. Хорошо, хоть не все так безнадежно. Тот, кто сильно чего-то хочет, все равно добьется желаемого. Во всяком случае, так говорят жрецы. После того, как Дагор разбил Кунаребея, он создал падших и место, где они будут жить, пропасть падших. А чтобы они не прорвались в мир людей, у входа в пропасть поставил великие врата. С того времени все нечестивцы после смерти перерождаются в падших. Они сидят в глубокой пропасти до тех пор, пока не очистятся от совершенных злодеяний. Для хороших людей Дагор создал мир избранных, в котором поселился сам. Там нет ни господ, ни слуг, не нужно трудиться, все дается по необходимости. Люди живут и наслаждаются бессмертной жизнью после смерти в нашем мире. Вот только где находится это место, никто не знает». Чтобы можно было легко различать, кого куда направлять, Дагор создал репутацию, в которую заносятся хорошие и плохие дела. А чтобы никто не жульничал и не знал, сколько у него чего, он скрыл эту строчку. Мы закинули в жертвенный сосуд монеты и вошли в круглое помещение. Маму, как всегда, отвлекли. Я сам подался к статуе Дагора в сопровождении все той же четверки гвардейцев. Людей в храме к обеду всегда немного. Именно поэтому мама старается его посещать в это время». Отстоящие во весь рост статуи летят магические огоньки. Это даруется удача тем, кто меняет ее на свободные очки. Или же летят подарки, если не пропускал посещать храм весь прошлый месяц. Чужой огонек не возьмешь, можно не пытаться. Он сам знает, кому лететь. Я останавливаюсь у обозначенной на полу линии, сделанной полукругом. Дальше жильцы не позволяют пройти. Это чтобы люди не хватали руками статуи и тем ее не портили. Я протягиваю правую руку и жду своего огонька. Дагор высечен в камне в виде простого человека, коим был при жизни. Он изображен в простой одежде, из мешковины и босой. Руки приподняты и обращены ладонями к посетителям храма. И именно из них появляются магические огоньки. Очередной рожденный огонек устремляется ко мне. Он касается моей ладони и исчезает. Получен дар повышения знания по математике на одно очко. «Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков – один». «О таком даре я даже не мечтал. Наконец, я отмучился с задачками по математике. Вот бы еще подфартило с логикой, вообще было бы замечательно». Оборачиваюсь и ищу глазами маму. Хочу поделиться радостью. Она стоит в углу в окружении гвардейцев. Ее обступили торговцы. «Наверное, опять чего-нибудь клянчат». Как говорит отец, этому алчному сословию вечно мало. Постоянно выпрашивают добавки. «Меня переполняет желание обменять полученное свободное очко на удачу. И в то же время не могу. Я пообещал маме взять всю интуицию. Понимаю, она не просто так требует. Вместе с магистром Борисом Шелби мама постоянно следит за моими характеристиками и старается, чтобы я развивался правильно. э ладно». Придется ждать воплощения мечты на неделю больше. Ничего, потерплю. Добавляю полученное свободное очко и повышаю интуицию. Теперь в ней числится 99 очков. Осталось всего ничего. На следующей неделе обязательно заработаю два повышения уровня и возьму злосчастную интуицию и удачу. Кровь из носа, но возьму. Покидаю статую, двигаясь к выходу. Вроде бы мама от одного торговца отделалась, уже от второго, и подошли трое новых. Но это опять надолго. Вот еще ни разу мы не управлялись в храме быстро. Вечно торговцы цепляются, чтоб им пусто было. Тяжеремесленники, не говоря о крестьянах, куда менее представучий народ. «И столько гвардейцев уехало, как бы войны не было. Не знаю, что и думать». Послышался краешек разговора проходящих мимо женщин. «В памяти всплывает сегодняшнее утро». Уезд отца с большим войском на разгон бунтовщиков, приснившийся под утро кошмар. Понимаю, сон не вещи, просто глупая фантазия. Но, с другой стороны, появляется свербящее чувство. А вдруг сон вещий, и при разгоне бунтовщиков с отцом может что-то плохое случиться? У торговой лавки, что стоит при входе, замечаю настоятеля храма Корнелиуса. К нему и направляюсь за разъяснениями. После обоюдного приветствия я сразу перехожу к делу. «Вот подскажите, если я опасаюсь, что с человеком может произойти нехорошее, я могу, к примеру, послать ему свою удачу?» «Рэй, вы же сами все знаете. Вы давно взяли сто и ста по теологии. Я лично читал вам лекции. Когда возникают вопросы, вы всегда можете обратиться в храме к статуи Дагора. Он всегда ответит. В том числе и для этого возводятся храмы. Киваю. Все я знаю. Но, как говорится, а вдруг можно?» В системе столько подводных камней, столько разных вариаций и ухищрений, о которых прочитаешь далеко не в каждой книжке, да и статуя не всегда дает разъяснения на сложные вопросы. Иной раз она так уклончиво ответит, что ничего не поймешь». Тем не менее жрец продолжает. «Если у вас есть опасения за какого-то человека, так сами ему и скажите. Попытайтесь вместе решить проблему. Использовать удачу вы можете исключительно для себя». «Ага, как же, сказать отцу, что я за него беспокоюсь? И чтобы он мне на это ответил? Да, сынок, я вижу, ты переживаешь, и поэтому я никуда не поеду, буду сидеть дома». Благодарю настоятеля и возвращаюсь в карету один. Не хочется истуканом стоять, пока освободится мама. Едва я разместился внутри кареты и пожалел, что вышел из прохладного храма. Полуденное солнце разошлось вовсю, даруя море труднопереносимого тепла. Однако долго мучиться не пришлось, в этот раз мама особо не задержалась. О чем это ты со жрецом разговаривал? С кем должно произойти что-то плохое?» «Ну вот, на этот раз проболтался даже жрец. Ну ни с кем не поговорить, обязательно проболтаются маме». «Да я по поводу отца и его поездки. С ним поехали три тысячи всадников, еще капитаны три рыцаря». «Три тысячи? Это ж половина наших войск!» — в ушеломлении констатирую цифры. «Разгонять бунтовщиков не опасно. Простым людям нечего противопоставить воинам, у них нет на это навыков. Много воинов понадобится после разгона бунта для патрулирования города». Видимо, часть торговцев не успели застать маму. К карете направились еще несколько. Мама выглянула и велела сержанту передать людям, чтобы просители явились в замок завтра утром. Карета тронулась, и я не сдержался». Что ты все время выслушиваешь нытью торговцев? Им же никогда не угодишь. Из-за своей алчности они все равно останутся чем-то недовольными. Напомни-ка, на чем держится власть у любого правителя? Ой, началось. На трех китах, магии, силе и деньгах. С первыми двумя пунктами все понятно, а что с третьим? Деньги берутся из налогов. Правильно. Ремесленник произвел товар, торговец продал. Крестьянин вырастил товар, торговец продал. Не будет торговца, товар сам себя не продаст. Все встанет. Посему торговля – это основа всего. А если крестьянин или ремесленник сам продаст товар? А кто будет выращивать зерно, скот, изготавливать товары? Если они будут продавать, то они станут торговцами. Тогда кому-то другому понадобится этим заниматься. Торговцы везут наши товары по всему миру. «Еще и зарабатывают торговлей на стороне, покупая товары на севере и продавая на юге. А потом нам платят налоги, так как они наши подданные. Чем они становятся богаче, тем больше увеличиваются доходы казны. Поэтому нужно прислушиваться к их бедам и просьбам», — уже не в первый раз разъяснила мама. «Киваю, все и так знаю. Просто раздражают люди, которым вечно мало. Отец им уже и налоги сократил, даже раздает деньги в рассрочку». Насколько знаю, такого никто не делает. Все князья отправляют своих торговцев брать займы в банк альбиносов. А нашим все мало, клянчат и клянчат. А вдруг начнется война? Они же сразу прихватят золото и сбегут. Лишь ремесленники и крестьяне, что особо не достают просьбами, будут защищать княжество. Так почему торговцы должны получать преференции больше? Как-то это несправедливо получается. Не вижу смысла начинать с мамой спор. Как-нибудь обмолвлюсь с отцом. Такие вопросы решает только он. Мама исходит из его мнения. Меня же сейчас интересует другое. Сир Лейтон рассказал, что если убить родственника, можно взять половину его потенциала. Это правда? Настолько резкий разворот, да и сама тема шокирует маму. Она делает большие глаза и в недовольстве цокает. Ох уж этот Сир Лейтон. Сказала же меньше уделять внимания разговорам о большей учебе. За полдня все успел. Мама демонстративно всплескивает руками. «Да, правда. Но это большой секрет, и его нужно держать в тайне. Жрецы за подобное могут отлучить от храма на годы. Даже за разговоры наказывают. Они считают это ошибкой системы. Каждый должен сам развиваться. Убивая единокровного и беря его потенциал, человек приобретает не всегда нужные ему навыки. В последующем он становится во многом похожим на предка, а это не всегда хорошо». Карета добралась до замка. Мартышка преданно ждал меня во дворе. Едва я вышел, он подбежал с приготовленной в зубах палкой. Беру ее, и кинуть подальше, и, надо же, работник нес через двор полный мешок, и тут порвался. Посыпалась мука. Долбаная задачка по логике. Муку не мелят. Ни в стародавние времена, ни сейчас. Она уже помелена. Повышение уровня по логике на одну ступень. Повышение уровня... Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков – один. Ура! Наконец покончено с последним трудным предметом. Закидываю полученное свободное очко в интуицию, и тем поднимаю ее до максимального значения. Получена особая способность предвидения. Возьмите или отклоните. Предвидение? А что за предвидение? Это из-за него мама столько времени меня донимала поднятием интуиции. Мама зацепилась разговором с находившейся во дворе супругой магистра лекаршей Надин Шелби. Я их прерываю, пока оповещение не погасло. «Мам, у меня тут предлагают взять какое-то предвидение». «Предвидение? Уже? Конечно, сейчас же бери!» Чуть ли не криком отвечает мама и спешно просит Надин срочно найти мужа. Я оставляю себе особую способность, снова размахиваюсь и кидаю палку, целясь в дальний угол двора. Палка криво летит, едва случайно не попадая в одного из гвардейцев. Мартышка погнался за ней, быстро разогнавшись до бешеной скорости. бедняга гвардеец ринулся в сторону, перепугавшись то ли за малым не угодившей в голову палки то ли бегущему за ней громадному псу. Мартышке и года нет, а он уже мне выше пояса, то ли будет года через два, когда пёс станет взрослым. Подобрав палку, Мартышка снова несёт ко мне. Иду к нему навстречу, нахваливая за резвость. — Рэй, а ты куда собрался? — слышится строгий голос мамы. — Срочно пойдем в кабинет. У нас теперь с тобой куча дел. И еще у меня для тебя будет сюрприз. — Какой? — Сейчас узнаешь, — загадочно произносит мама. — Ох, единственный выходной, и то всего полдня осталось. Как бы этот крошечный остаток не накрылся!